Робертс сейчас же бойко взбежал на капитанский мостик, встал рядом с Крузенштерном и повел корабль между розовых коралловых рифов в бухту Анны Марии. Он показывал Крузенштерну глубокие безопасные места, и Крузенштерн видел, что без его помощи, пожалуй, трудно было бы ввести Надежду в бухту. Пришлось признать, что Робертс может приносить пользу. Он был хорошим лоцманом. Но был у него и бросавшийся в глаза крупный недостаток — необыкновенная болтливость. Истасковавшись по одному языку, он теперь трещал без умолку. «Здесь на острове живет еще один белый», — говорил он. «Француз. Тоже беглый матрос. Негодяй, каких свет не видел». «Заклинаю вас, капитан, остерегайтесь этого человека». «Он непременно явится к вам, будет предлагать свои услуги». «Но вы не верьте ни одному его слову и гоните в шею». «Робертс боится конкуренции», — подумал Крузенштерн и спросил. «Почему же он негодяй, этот француз? Что он такого негодного сделал?» «Он каждую минуту делает тысячи пакостей», — заговорил Робертс, приходя в ярость. «Он хочет меня убить». «Он хочет поссорить меня со островитянами». «Вы с ним единственные европейцы на острове», — сказал Крузенштерн. «Это должно было бы сблизить вас. Отчего вы с ним не помиритесь?» «Вы не знаете, что это за человек», — возразил Робертс. «Я сам вначале рассуждал, как вы, и много раз предлагал ему мириться. Но разве можно жить с ним в мире, если он все время норовит тебя зарезать из-под тишка Надежда благополучно прошла между рифами и стала на якорь посреди бухты. Мгновенно с берега к кораблю вплавь плавь кинулось несколько сот островитян. Они чувствовали себя в воде свободно, как на суше, разговаривали, плескались, двигались с необыкновенной быстротой и легкостью. Никогда еще русским морякам не приходилось видеть таких отличных пловцов. Они тащили к кораблю на продажу кокосовые орехи, плоды хлебного дерева и бананы. Даже с тяжелым грузом они плавали, как рыбы. «А нельзя ли здесь купить свиней?» — спросил Крузенштерн Робертса. Команда «Надежды» много месяцев питалась одной солониной и мечтала о свежем мясе. «Свиней тут мало, и островитяне ими очень дорожат», — ответил Робертс. «Боюсь, что они вам их продавать не станут». Крузенштерн поручил вести торговлю с островитянами лейтенанту Ромбергу и доктору Эспенбергу. Они показали островитянам несколько железных топоров. Островитяне в воде подняли радостный крик, потрясая над головами кокосовыми орехами и бананами. Но Робертс по просьбе доктора Эспенберга объяснил им, что топоры они могут получить в обмен на свиней. а за фрукты им будут давать обломки железных обручей от старых бочек. Обручам они тоже обрадовались и охотно давали за них фрукты. Эспенберг и Ромберг спускали им с палубы куски железа на канатах. Островитяне отвязывали железо и привязывали к канатам свои товары. Торговали они вполне честно. Подобно людям каменного века, они изготовляли все свои орудия только из камня, из дерева, из кости. Добывать металлы они не умели, и поэтому железом дорожили чрезвычайно. «За кусок обруча, — пишет Крузенштерн, — давали они обыкновенно по пяти кокосов или по три и по четыре плода хлебного дерева. Они ценили такой железный кусок весьма дорого». Малым куском железного обруча любовались они, как дети, и изъявляли свою радость громким смехом. Выменивший такой кусок показывал его другим, около корабля плавающим, с торжествующим видом, гордясь приобретенную драгоценностью. Чрезмерная радость их служит ясным доказательством, что они мало еще имели случаев к получению всего высокоценимого ими металла. Торговля продолжалась уже несколько часов, а свиней никто не привозил. Крузенштерн убедился, что Робертс был прав. Свежим мясом запастись внукогиве было очень трудно. В 4 часа дня от берега отошла большая лодка, полная мужчин, и поплыла к Надежде. «Кто это?» – спросил Крузенштерн у Робертса. Русские видели, что лодок у островитян очень мало, и что они предпочитали двигаться по морю вплавь. От берега до корабля было совсем недалеко, и любой островитянин мог переплыть это расстояние без всякого труда. Крузенштерн удивился, увидев островитян, которые ради такого короткого путешествия сели в лодку. «Это едет к вам король Топега», — сказал Робертс. Едва лодка подошла к кораблю, спустили трап. Топегов забрался на палубу вместе со свитой. Ему было лет сорок Он носил такую же юбочку, как остальные островитяне. Но всё его тело и лицо были покрыты татуировкой, изображавшей листья, странных птиц и грозди бананов. На вельможах, сопровождавших его, тоже были узоры, но не такие пышные и густые. Крузенштерн повёл короля и его приближённо к себе в каюту. В каюте они держали себя важно и чинно. Крузенштерн подарил королю нож и 20 аршин красной материи. Топега сейчас же обмотал свое туловище материей. Как катушку обматывают ниткой. В капитанской каюте было большое зеркало, висевшее на стене. Это зеркало поразило и восхитило островитян. После нескольких неудачных попыток влезть в него, они стали заглядывать в щель между зеркалом и стеной, стараясь разглядеть, что там находится. Король Топега обрадовался своему отражению в зеркале и с наслаждением рассматривал себя, подымая ноги, руки, приседая, строя рожи. Крузенштерн с трудом оторвал его от этого занятия. «Портрет жены моей, написанный масляными красками, обратил особенно на себя их внимание», — пишет Крузенштерн. «Долгое время занимались они оном, изъявляя разными знаками своё удивление и удовольствие. Кудрявые волосы, которые, вероятно, почитали они великую красотою, нравились каждому столько, что всякий на них указывал. В соседней каюте висела клетка, где жили попугаи, купленные в Бразилии. Эти попугаи понравились им ещё больше, чем зеркало. Они никогда не видели таких пёстрых красивых птиц. Особенно понравились им красные загнутые, словно крючки, клювы. Король произнес несколько слов, обращаясь к Робертсу. «Топега просит вас подарить ему одного попугая», — сказал Робертс. «Но я, сэр, не советую дарить ему. Он любит выпрашивать». «Пусть берет», — сказал Крузенштерн. «Но спросить его раньше, не собирается ли он съесть этого попугая. Я дам ему птицу только с тем условием, что он будет о ней заботиться». Но король есть попугая не собирался. Напротив, он стал подробно расспрашивать, чем его надо кормить, и по всему было видно, что он хочет его сохранить. Крузенштерн подарил ему маленького попугая. Топега взял его в руки с величайшей осторожностью. Когда снова вышли на палубу, Крузенштерн показал королю пушки и спросил через Робертса, «Знает ли король, что это такое?» «Знаю», — ответил король, — «это гром, который разрушает деревни». «Здешним жителям, по-видимому, пришлось уже испытать на себе действие этого грома», — подумал Крузенштерн. «Этот гром не принесет тебе никакого вреда, Топега», — сказал он королю, — «если твои люди не будут обижать нас». «Мои люди никогда не обижают чужестранцев», — ответил король с достоинством. «Но бывает так, что чужестранцы обижают моих людей». Крузенштерн отвел Робертса в сторону и спросил его, «откуда у них такие сведения о пушках?» «Лет пять назад сюда заходил один английский корабль», — ответил Робертс. «Он остановился у противоположного берега острова. Капитан этого корабля хотел, чтобы островитяне доставляли ему провизию даром. И, конечно, ничего не получил. Тогда он послал своих матросов на остров отбирать бананы и свиней. Но островитяне побили матросов камнями и заставили их вернуться на корабль. Капитан, обозлённый, велел полить из всех пушек и уничтожил две деревни». Островитяне хорошо запомнили канонаду. Горы дрожали даже на этой стороне острова. Стало темнеть. Король начал собираться домой. Крузенштерн обещал завтра приехать к нему в гости. Они расстались дружески.